признавался великим князем Литвы. После этого он немедленно разорвал отношения с рыцарями. Его отношения с Москвой, однако, некоторое время сохранялись дружественными. В 1491 году борьба между Тахтамышем и Тимуром вступила в решающую стадию. Раздраженный опустошительными набегами Тахтамыша на Маверонахар, Тимур решил пойти за своим противником в его собственное владение. В феврале 1391 года, после тщательной подготовки, он сосредоточил армию, говорят, из 200 тысяч человек на Сырдарье, и собрал Курултай, который одобрил его планы, и на котором его военачальники получили последние наставления. В апреле армия достигла... Сары-Су в Казахстане, где было достаточно воды, и остановилась на отдых. Осознавая историческую важность своего похода, Тимур приказал выбить на ближайшей скале запись о его здесь пребывании, 28 апреля 1391 года. Армия, которую Тимур вел в Казахстан, была страшной военной машиной. Каждая деталь ее организации и вооружения основывалась или на лучших монгольских военных традициях, или на собственном предыдущем опыте Тимура. Хотя он следовал основным принципам десятичной системы военной организации и жесткой дисциплины, заложенными Чингисханом, Тимур ввел некоторые существенные инновации и в стратегии, и в тактике. Среди прочего, он отвел важную роль пехоте. Чтобы его пешие воины могли выдерживать атаки конницы, он создал соединение опытных саперов. На поле битвы его пехота была хорошо защищена окопами, закрытыми огромными щитами. Вся армия делилась на семь соединений, два из которых составляли резерв, который главнокомандующий мог бросить в любом направлении, в зависимости от хода сражения, чтобы поддержать или центр, или фланг. Центр теперь был много мощнее, чем в старых монгольских армиях, фактически мощнее, чем и в прежних собственных армиях Тимура. В мае Тимур приказал своей армии организовать огромную охоту, Частично, чтобы пополнить запасы еды. Частично, чтобы дать своим офицерам и воинам последний урок. Охота была успешной и в том, и в другом отношении. Затем Тимур повел войско на север, в район Верхнего Табола, где, по данным разведки, базировалась часть армии Тахтамыша. Однако к моменту, когда солдаты Тимура достигли Табола, войска Тахтамыша отошли на запад к Яику. Было очевидно, что Тахтамыш также желал избежать решительного сражения, как Тимур желал его дать. Пока Тимур поспешно следовал к Яику, Тахтамыш отступил еще раз. И только на Средней Волге, в районе Самары, Войска Тимура настигли основной лагерь своего врага. На сей раз организованное отступление для Тахтамыша было невозможно. Он вынужден был принять сражение 18 июня 1391 года на берегах реки Кандурча, притока Соки, которая в свою очередь является восточным притоком Волги, севернее современной Самары. Кровавая битва закончилась полным разгромом армии Тахтамыша. Сам Тахтамыш бежал с небольшой свитой. Победители захватили огромную добычу. В отличие от принципов Чингисхана, Тимур не пытался преследовать Тахтамыша за Волгой, по-видимому, больше не считая его опасным. Однако он согласился позволить двум значительным вождям из Улуса Джучи, которые были с ним против Тахтамыша, князю Тимур Кутлугу, внуку Урусхана,